Глава пятая. Зондеркоманда. Кабинет географии был совершенно гол: доска, стол и три ряда парт. Слушкин стоял у открытого окна и курил, выпуская дым на улицу. Дверь была заперта на шпингалет. За дверью бушевала перемена. В коридоре рядом с кабинетом зазвучал топот и гомон. Кто-то подергал дверь, раздались шлепки, брошенных на пол портфелей. Изнутри закрыто, прозвучало за дверью. Там сидит. Козел! Блин, щелка узкая, не посмотреть. Баскакова, ты географа нового видела? Какой он? Да уж побач тебя. Кто-то явно измененным голосом противно закричал в замочную скважину. Географ, открывай, хуже будет. Рыжий, постучи ручкой, как завучек стучит. Сам стучи. Чего, шестого нашел, да? Ты, блин, скотина, чего мою ручку ты берешь? В дверь резко и четко отстучали ручкой. Затем настала тишина. Школьники ждали. А затем грянул звонок на урок. Дверь распахнулась, едва только Слушкин сдвинул шпингалет. В класс с ревом, воплями и грохотом ринулась толпа девятиклассников. Впереди прорывались пацаны, пихая друг друга и выдергивая из давки портфели. Слушкин молча сел за свой стол. Девицы, проплывавшие мимо него вслед за пацанами, с интересом оглядывали нового учителя. Девицы в основном были крупные, а пацаны мелковаты, как ранняя картошка, но среди них попадались редкие экземпляры величиной Слушкина. Слушкин ждал, пока все рассядутся. Школьники орали, деля парты. Наконец сплошной гвалт перешел в сдержанный гомон, и весь класс ожидающий уставился на учителя. Слушкин поднялся. — Что ж...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 На комментаторов угроза не произвела никакого впечатления. Для уроков вам будет необходима общая тетрадь. «Тетрадь?» — дружно возмутились девицы с передних парт. «Да, общая тетрадь», — подтвердил Слушкин. «Для того, чтобы записывать свои умные мысли. Или глупые. Какие есть, в общем. А у нас никаких нет». «Раньше тетради не нужно было». «Я нафиг не буду заводить, и все дела», — заявил маленький рыжий носатый парень с хриплым пиратским голосом. Голос этот звучал в общем хоре с первой секунды урока и не умолкал ни на миг. — Не будем заводить! — орали с задних парт. — Идите в баню! — Тихо! — гаркнул Слушкин. «Закрыть — Закрыть ты. Гам, как рожь под ветром, волной приугас, пригнулся и тотчас вырос снова. Слушкин отважно ринулся между рядов гудящей галерки и сразу врезался ногой в чью-то сумку, лежащую в проходе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 — Есть староста класса? — грозно спросил он. — Нету? — ликующе завопил галерка. — Есть! Мы все старосты! — Ергин, староста! — выдал рыжий носатый. «Ергин, — Ерген встань! — купился Слушкин. Никто не встал, но все головы развернулись к неведомой точке. «Ергин — Ергин! — тоном выше повторил Слушкин. — Вставай, тебе говорят! — услужливо закричали несколько голосов.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 Сейчас я прочитаю список класса, а вы меня поправляйте, если я буду неправильно произносить фамилии. — Агафонов! — Патефонов, Телефонов, Солдафонов! — поправляли Слушкина. — Градусов? — Девятый В. взревел от восторга. — Только вякните чего, уроды! — зарала рыжий и носатый с хриплым голосом. Но за его спиной пацан уже разинул рот, и рыжий, развернувшись, врезал ему кулаком в бровь. Пацан повалился назад, руша с собой и две парты с визжащими девицами. Слушкин грянул журналом о стол. — Встать всем! Девятый В. кривой в разнобой поднялся. — Задние парты тоже! — гремел Слушкин. — Подровнять ряды! — Сесть! Встать! Сесть! Встать!